А деньги посетители платят добровольно за вход. Хочешь — раскошеливайся, не хочешь — иди себе во свояси По крайней мере, это не грабеж и даже не лохотрон. Тебе представляют свободу выбора. Выходит, этот малух еще один способ выкачивания денег у простаков? Думаю, да. Некое подобие комнаты страха для увлекающихся мистикой представителей среднего класса. Толстосумы — не их контингент.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 — махнул рукой молодой человек. — Признаюсь вам по секрету, вся эта затея баловство и глупость. Мужики решили деньжат подзаработать, ну и меня в долю взяли. Я ужастики знакомым рассказываю, лапшу вешаю, потом веду их туда на представление, платное, разумеется. Якобы Малох, если произвести обряд и умилостивить его жертвой, становится тайным помощником нового адепта, ну, дела его пойдут в гору».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 Бандиты даже дверь не потрудились закрыть, потому что они полиции не боятся. И труп обнаружил пёс Дерек седьмого этажа. Начал выть и рваться в квартиру. Ужасная картина предстала взгляду хозяина, который рискнул выяснить, в чём дело. — А на какие средства хоронили Яну? — спросил Хромов. — Кто взял на себя хлопоты, расходы? Раиса Зиновьевна потупилась, я и взяла.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 — Дайте мне адрес Крематория, где я могу забрать урну с прахом моей жены. От слова «крематорий» у него свело скулы. Соседка охотно удовлетворила просьбу и тяжело поднялась с дивана пышное рыхлое тело. — Ну, я пойду, пожалуй. В прихожей взгляд Раисы Зиновьевна случайно упал на валяющийся на полу молоток. Она промолчала, но столь стремительно ринулась вон, что забыла попрощаться. Хромов закрыл за ней дверь, задумался.